Вас когда-нибудь купали в шампанском? Меня вот до сих пор тоже нет. Оказалось, так себе ощущение. Средней паршивости, мокро и спиртяга воняет. Хотя не знаю, конечно, может, у них просто шампанское отстой. Я-то не разбираюсь, вот с бышек тот бы сразу прошарил. Да еще договорился, чтобы ему и сюда и Шумского приволокли. А я просто молча стоял и ждал, пока товарищ инструктор... Снимет с меня шлем, осмотрит пломбу и отстегнет поводок. Трибуны заходились в овациях. Под ноги нам с Фионой летели цветы. Тоже, между прочим, так себе удовольствие. После того, как одним из букетов мне смазало по носу, хотел даже малодушно попросить товарища инструктора, чтобы вернул шлем. Но решил быть гордым до конца и сдержался». «Поздравляю с победой!» — сказал вдруг товарищ инструктор. Я так офигел, что аж рот открыл. Фиона на всякий случай мелко задрожала. «Служу Амадею?» — осторожно ответил я. Услышав это имя, товарищ инструктор скривился, как от оскомины. Посмотрел куда-то мне за спину. Я оглянулся. навстречу нам с трибун уже спешила вся королевская знать» а Амадей под руку с Дианой и Жан-Поль, волокущий на прицепе матушку. — Скажи честно, товарищ инструктор заговорил быстрее, явно стараясь успеть закончить до того, как они подойдут. — Воздушные трассы ходил? — Пф, еще как. — На горошок ходить не научился, а трассы уже. — Меня папа учил, а его дедушка, он тоже гонщик, австралийский, Пол Хокинс, слыхал? — Ясно. — сказал товарищ инструктор. — Я работаю до шести. «Чего — Чего? — офигел я. — Мужики мне еще ни разу свидание не назначали. Тьфу-тьфу-тьфу, где тут дерево, чтобы постучать? — Повторяю, — терпеливо сказал товарищ инструктор. — Рабочий день у меня до шести. Дальше я свободен и могу тратить время по своему разумению. Например, совершить неофициальный прогулочный полет над завтрашней трассой и уставился мне за спину прежним тяжелым, немигающим взглядом. Еще и в сторону шагнул, видимо, чтобы никто из приближающейся процессии не заподозрил, что он тут с гонщиками своего пола планами на вечер делится. «Браво!» — подойдя снисходительно, сказал Амадей. «Это было неплохо». «Неплохо? Да я тебе, подле, чистейшую победу привез» несмотря на все твои сцикливые выкрутасы. «Честно говоря, я в тебе сомневался. Но Жан-Поль сумел убедить, что у тебя есть шансы стать моим достойным продолжением. «Спасибо, друг». Амадей повернулся к Жан-Полю и похлопал его по плечу. «Офигеть! Это он что же, победу себе приписывает?» Считает, что победил я только благодаря ему? Ну, дебил. А я-то парился, не знал, как буду выкручиваться. Ох, Мадеюшка, боюсь, что у меня для тебя очень плохие новости. Только сейчас я о них рассказывать не буду, потом узнаешь. Сюрприз! Я постарался не расплыться в злорадные улыбки. Но Амадей на меня внимания не обращал и терзаний, похоже, не заметил. «Если парень победит еще и завтра...» Обращаясь к Жан-Полю, продолжил он. «С меня новая трасса, как договаривались». «Благодарю», — кивнул Жан-Поль. «Это было бы кстати. Старая совсем износилась». «Почему же ты не сказал?» — всплеснула руками матушка. — Я знаю прекрасного поставщика асфальта. Этот человек многим мне обязан. И он уже давно бы. — Я говорил, матушка, — вздохнул жанполь — семнадцать раз. Последние сегодня утром. Как и о том, что ваш поставщик асфальта, к сожалению, погиб. Ехал домой в густом тумане — Высунул голову в окно. Водитель машины, едущий навстречу, тоже высунул голову в окно. От удара лоб в лоб оба скончались на месте. Боже, какой ужас! Давно? Ну, не так, чтобы очень. Тридцать лет назад. Дальше я этот бред не слушал. В голове крутилось то, что сказал товарищ инструктор. Запоздало, когда жирафа начал доходить, что он, кажется, на моей стороне. И я мучительно пытался сообразить, какую выгоду можно из этого извлечь. А еще смотрел на Диану. Хоть бы поздравила стерва, я все-таки полуфинал выиграл. Ради нее старался, чуть не погиб, между прочим. Но Диана вместо меня старательно разглядывала мою машину».